Глава 16. Кари пришлось временно отпустить, хотя и не хотелось. После опасных приключений было страшно оставаться одной среди драконов. Всё же крошки стали самыми родными существами в этом мире. Но меня успокаивало то, что в любой момент я могу их вызвать. Я держалась обеими руками за гребень и боялась смотреть вниз. Видела только скалы, проносившиеся справа и слева, потому как Крей ныряла в глубокие каньоны и летела низко. Почему ты не поднимаешься выше? спросила его. Ты же мёрзнешь, ответил голос в голове. Устраивайся удобнее, накинь на лицо капюшон, я полечу быстрее. Только я успела выполнить просьбу дракона, как он увеличил скорость. Теперь ветер свистел мне в лицо, и не спрятаться от него нельзя было, не скрыться. Я оглянулась. Юноши остались далеко позади. Они помогали огненному, поэтому не могли угнаться за нами. Ах, как же Карадарс, он ещё слаб. Ничего, мальчишки нас догонят. Мы уже близко. Сердце затрепетало от волнения. Не представляю даже, где окажусь сейчас, как буду жить среди драконов. И вообще, где они живут? Воображение тут же нарисовало безрадостную картину. На голой скале висит огромное гнездо, где копошатся маленькие дракончики, а родители кружатся над ними и сбрасывают детям то козля, то зайца, то человека. И мне тоже выделит подобное гнездо, открытое всем ветрам, дождям и морозам. Жуть просто. Лучше не думать об этом. Рейс вернул в очередное ущелье, облетел скалу, и тут я увидела поселение, раскинувшееся в широкой горной долине. Обычный город, большой, усеянный огнями. Башни готических замков ворвались в небо, и на каждой башне находилась ярко освещённая площадка, похожая на вертолётную. С неё-то и дело взлетали драконы. и неслись по своим делам. А внизу были обычные улицы, где неторопливо шли по своим делам люди. С низкой высоты даже разглядела лавки купцов, таверны и торговые ряды. Вы живёте как люди? вырвалось у меня. Ничего себе. А ты как думала? Даже предположить не могла такое. И чем улицы освещаете? Фонарями? Я действительно разглядела столбы на равных промежутках, стоящие вдоль дорог. И вообще мне показалось, Что это довольно цивилизованный мир. Не было только никакого транспорта, но драконам он и не нужен, хотя мелькнули под крылом пара повозок на колёсах. Пролетая над высокой колокольней, рей покачал крыльями, и тут же вслед нам понессся звон, на все голоса оповещавший, что Егире вернулся в столицу. Я видела, как люди останавливаются, смотрят в небо и радостно машут руками. Тебя здесь уважают? покачала головой я. Интересно, за что? Я тебя буду уважать. Любви не гарантирую, но каждый дракон с малых лет знает, что человеческая шилеса не просто заложница, а символ мира и покоя между расами. Даже так, я задрала подбородок, гордость так и распирала грудь. Ушло лучше жить в обители драконов, чем сидеть в запрети в своём королевстве, где тебя кроме пикси никто не любит. Стоило вспомнить о преданной служанке, как опять заболело сердце, а мысли вернулись к Галену. Уже несколько раз прорывалось рассказать Раю о коварстве людей, но после того, как меня сбросили со скалы, засомневалось. Драконы не знают, что я из другого мира. Решат ещё, что я просто хочу создать конфликт между расами. "Игерес, можно вопрос?" спрашивы Shellsa. "Только ты не сердись". "Ладно". Рай повернул голову, покосился огромным глазом с вертикальным зрачком и кивнул. "А мясо драконов обладает магической силой". Сказала и замерла в ожидании ответа, но молчание затянулось. Егирес приближался к огромному замку, стоящему на зелёном холме. Что ты имеешь в виду под мясом? наконец спросил голос в голове. Я сородичей не ем. Служанка Пикси накормила меня утром мясными пирожками. Съев один, я вдруг начала на каждом шаге взлетать над землёй. Это всё. Я не стала упоминать о словах Пикси, осторожность не помешает. Но дракон опять повернул голову и посмотрел на меня. «Ты же владеешь Кайри», — сказал он. «Разве это не они облегчают твою походку?» «В тот момент рядом со мной не было Кайри». «Тогда не знаю. Наверное, тебе показалось». И я опять зависла. А вдруг и правда Пикси ошиблась? Или пошутила? Чувствовать себя дурой не хотелось, но всё-таки набралась храбрости и спросила. «Может, есть животные, у которых мясо обладает магической силой?» «Я таких не встречала». и шелеса. Один момент. Не вызывай пока Кайри. Не показывай, что владеешь магией. Рей приземлился на ровной площадке, выложенной камнем, и, поддерживая меня крылом, помог слезть с шеи. Со всех сторон к нам бежали люди. В большой коляске везли пожилую даму. Рядом с ней шагал огромного роста мужчина. Его мужественное лицо было изрезано морщинами и шрамами. Чувствовалось, что он побывал не в одной передряге. Приветствую тебя, Егирес. Слегка наклонил голову он. "Я рад тебя видеть, Рогнар", ответил Рей. "Ага, понятно. Значит, это командуор, которым притворялся Егирес", сообразил я. "Здравствуй, бабушка", Рей поцеловал морщинистую руку пожилой даме. "Дорогой внук, дай я тебя обниму", потянула его на себя бабушка. Наконец она разглядела меня и поманила пальцем. "Иди сюда, деточка". "Здравствуйте", пролепетал я. Все вокруг искренне радовались нашему прилёту и тайком рассматривали меня. Невольно захотелось причесаться и умыться после дальней дороги. "Ишь какая, беленькая, светленькая, чисто ангел", покачала головой старуха. "А где её ошейник?" Моя спина мигом покрылась холодным потом. Теперь понятно стало предупреждение Рея. "Ей он не нужен. Хочешь сказать, что ты привёз Шелису без магического дара? Дар у неё есть". только на расстоянии от своей страны не работает. Молодец, Рей. Заложница что надо. Дама не отводила от меня пристального взгляда. Молоденькая. Иди, милая, за этой. Вперёд вышла женщина средних лет и приветливо улыбнулась. Она покажет твои покои. Шилеса будет жить у меня, заявил вдруг Рей. Адреналин мощной волной ударил в кровь. Такого поворота я не ожидала.